Глава 895. Призрачная лодка. Сэхен знал немало секретов, но даже он понятия не имел, что совсем недавно упустил идеальный шанс решить все свои проблемы. Расскажет он всё, что знал, и пообещает заплатить любую цену за помощь, Ван Болу скорее всего согласился бы помочь. Всё-таки он не боялся того, что Сэхен узнает о его старшим брате. В данный момент именно ему нужна была помощь. Но у него были все основания бояться его старшего брата. С высокой долей вероятности Ван Буэлэ в нужный момент помог бы ему. К тому же помощь не стоила бы ему слишком много, потому что Ван Буэлэ, опираясь на свой прошлый опыт с салыми кристаллами, не стал бы слишком завышать цену. Ему бы хватило нескольких миллионов аллых кристаллов, эта цена изменилась, когда он попал на базар. В прошлом он уже посещал Звёздный базар, однако ничего не знал об аллых кристаллах, поэтому не обращал внимания на ценники в этой валюте. После задания «Патриарха, бушующее пламя», он приобрёл немало материалов за алые кристаллы, но без культивации стадии бессмертия у него не было доступа в определённые отделы магазинов, зарезервированные для особых клиентов. Цены на товары в этих закрытых отделах могли показаться обычным практикам заоблачными, хотя поистине могущественные эксперты даже глазом не моргнули бы при виде такого ценника. Будучи практиком поздней ступени бессмертия, его больше не интересовали материалы, которые он покупал в прошлый раз, Сейчас он считал себя настоящим богачом. Зайдя в приличный на вид магазин с достаточно широким ассортиментом, он спроецировал силу культивации вовне. К нему подбежал владелец и проводил в закрытый отдел своего магазина, недоступный большинству практиков. Прогуливаясь по закрытому отделу, Ван Боулэ старался сохранять невозмутимость, но при виде местных цен ему хотелось кричать. «Дух девяти небесных молний, 150 тысяч алых кристаллов, галактическое облако, «270 тысяч алых кристаллов! Духовная лодка Меридиан за сколько? 390 тысяч кристаллов! Какого чёрта?» Ван Бауло не мог поверить своим глазам. Не зайдя он сюда, то так бы и считал себя богачом. Теперь он больше так не думал. Более того, оказалось, что он был беднее церковной мыши. К счастью, он мастерски умел контролировать эмоции. Его лицо осталось бесстрастным. Более того, он изредка недовольно морщился, словно его не устраивала ни цена, а качество товара. Посетив несколько магазинов, он остановился посреди оживлённой улицы и тяжело вздохнул. Я такой бедный. Иван было поглопал бездонную сумку. Как же тяжело быть бедным. Он положил красную летающую лодку, но его толкнула семизначная сумма на ценнике. При виде такой цены у него холодок пробежал по коже. Внезапно он вспомнил о бездонном кольце, куда ему однажды удалось заглянуть, а точнее о флаконе с загадочной надписью: "Богатый человек, на лежащий внутри бумаги". его посетило неожиданное озарение. «Эта бутылочка может сделать кого-то богатым?» – мелькнула у него мысль. У него участилось дыхание, его охватило желание заглянуть в бездонное кольцо ещё раз, но делать это на улице не стоило. К тому же открытие кольца раскрывало его местоположение, обойти это ограничение нельзя, если не удастся полностью снять печать и устранить опасность, исходящую из самого кольца. В данный момент его культивация была слишком низкой, поэтому сделать этого он не мог. В компании невесёлых мыслей Ван Боле покинул базар. Ему никак не давал покоя слишком поспешный уход Сахаяна. Неужто он испугался, что я попрошу денег взаймы? Вот почему он смылся под надуманным предлогом. Ван Боле фыркнул и выбросил свои подозрения из головы. Перед отъездом он обменял часть из кристаллов на внушительное количество духовных камней. Для путешествия к цивилизации Божественное Око он решил не использовать хармический корабль. Их скорость теперь уступает его собственной. И вот почему он запаса духовными камнями, ими можно пополнять затраченную в пути духовную энергию. Императорскому Латам тоже нужны энергии с камней, чтобы восстановить утраченную силу. Он мог использовать алые кристаллы, но в них была заключена слишком концентрированная энергия. Чтобы обуздать их силу, ему потребуется использовать свою духовную энергию. что упростит поглощение императорскими латами энергии. Ван Буэлла летел через космос две недели без остановок. Он пролетал мимо цивилизаций, которые в прошлом заинтересовали его, но сейчас у него были дела поважней. Все его мысли занимала война в цивилизации Божественное Око. Он понятия не имел, что сейчас там творилось. Секта Небесный Дух и императорская семья пытались поймать меня в ловушку. Не похоже, что патриарх секты Карающая Длань в этом замешан, но мне стоит держаться с ним на стороже». В глаза Ван Боле холодно блеснули. Врагу удалось один раз его переиграть, что очень ему не понравилось. После случившегося он стал предельно бдительным. "Я больше не допущу такую ошибку", пообещал себе Ван Боле. Он угодил в ловушку врага только из-за собственной жадности. Ван слишком зациклился на том, чтобы забрать себе всю цивилизацию Божественное Око и не дать ей попасть в руки врага. Теперь он пересмотрел свои приоритеты. Будет хорошо, если ему удастся наложить руки на ресурсы цивилизации Божественное око. Если ничего не выйдет, то он не сильно расстроится. Вот почему мне надо незаметно вернуться. Скорре этот посторонний глаз, я буду действовать из тени, чтобы раскрыть секреты цивилизации Божественное око. Обдумав всё как следует, Ван Бёле понял, что относительно цивилизации Божественное око он всё это время упускал какую-то важную деталь. У него появилось ощущение, что это было как-то связано с патриархом секты Карающая длань. Но дальше подозрения дело не зашло тем временем он пролетел мимо границы территории крохотной цивилизации ван баоло был погружён в свои мысли как вдруг он поменялся в лице его не постигла какая-то новая идея от размышлений его отрывалась сильная вибрация в бездонной сумке из-за неё у него даже дрожала душа вибрация началась без какой-либо причины причём она исходила не из нефритовой таблички для связи её источником было бездонное кольцо которое находилось под множеством слоёв печатей В прошлом оно принадлежало практику стадии планеты из Бесконечного клана. «Что происходит? Это прошлый хозяин кольца? Он пришёл за мной?» С тревогой подумал Ван Буэлла. Его божественная воля посмотрела на загадочное кольцо. Вибрация разорвала наложенные им печати, словно те были сделаны из бумаги. Они больше не могли подавлять бездонное кольцо. Из артефакта ударил ослепительный свет. Ван Буэлла кровь отлила от лица при виде того, как кольцо само по себе открылось, Из неба выбрался бумажный человек, своими светящимися призрачным светом глазами он посмотрел на божественную волю Ван Бола. В этот момент он остановил себя с его душой. Не успел Ван Болас реагировать, как у него в голове раздался чудовищный хохот. От смеха у него дрожала душа. Ван Болас дросло. Его божественная душа стала нестабильной. Ощущение было такое, будто сейчас её разорвут на части. К счастью, это невыносимое чувство продлилось недолго. Паров дохов спустя жутких охот стих, но пары секунд хватило, чтобы весь наряд Ван Боле промок от пота. Ему казалось, будто он выкрапклся из преисподней и сбежал от самой смерти. Полёдный как мёл он повернул голову в сторону территории крохотной цивилизации, сколько ни вглядывался, ему не удалось найти хоть что-то подозрительное. Бумажный человечек. Зачем он это сделал? Потрясённо подумал Ван Боле. Продолжи чу человечек хатать хотя бы ещё несколько вдохов. то его божественная душа была бы уничтожена этим смехом. После этого инцидента Ван бы вылез задумался, а не выбросить ли ему кольцо, чтобы избавиться от потенциальной опасности. Но тут у него внезапно округлились глаза, он увидел чёрный корабль. Не очень большое по размерам судно, могло вместить на борту около 100 человек. Оно плыло сквозь космос беззвучно, словно призрак. Корабль выглядел ветхим, запущенным, обшивка была съедена временем. Похоже, этот корабль поразил звёздное небо веками, еслин не тысячелетиями. Даже с огромного расстояния ощущалась могучая аура, что вот они, мыслимо древнего. На борту находилось более 30 человек, все были очень молодые. Эти молодые люди и девушки излучали холодное высокомерие. Их глаза были закрыты, стяги они от ткани их нарядов недвусмысленно намекала на необычный статус этих людей. Но не они так потрясли Ван Броле, в его глазах появился неподдельный ужас. Когда он увидел, что стояло на носу корабля, бумажный человек с бумажным веслом в руках.